Он стынет, вытекшую жижей яйца в разбитой скорлупе, И синей линией лыжи его срезают на тропе. Луна скользит блином в сметане, Все время скатываясь в бок, За ней бегут вдогонку сани, Но не дается колобок. 1957 год